королеве, называйте как хотите, и не отказались бы выполнять приказы правительства. В попытка изменить курс британской истории, так сказать, с улицы, а не с парламента в 1976 году провалилась бы, что задержало бы успех дела наших друзей на многие десятилетия. С тех пор они не раз пытались восполнить главный пробел в британском революционном движении организовать профсоюзы в полиции и армии, но безуспешно. Пример Джеймс Каллаган, бывший советник правительства от полицейской федерации, твердо выступал против этого. А С приходом к власти Маргарет Тэтчер в мае 1979 года вопрос был закрыт окончательно. Однако наши друзья не сдались. Подчинив своему влиянию в правительственных структур, призвав на помощь прессу, радио и телевидению, они или сами, или пользуясь молодыми людьми троцкиских взглядов как ударной силой, без устали работали, чтобы разобщить, ослабить и дискредитировать британских полицейских, которые увы самые приветливые и дисциплинированные в мире. Результаты оказались малозначительными. Иногда лейбористам удавалось успешно обыграть случаи недовольства служителями порядка, коррупцией или жесткостью в их среде. Но в общей массе британские рабочие остаются, на удивление, преданными принципам законности и порядка. А средний класс уважает полицию без оговорок.